Глава 13. Конец истории, которая не заканчивается. На востоке солнце слепило глаза. В окружающей нас синеве открытого моря большие мазки света клонились с востока на запад и плясали в ритме лёгкой морской зыби. В спокойной утренней атмосфере там и сям быстро проскальзывали сардины, завтракая планктоном. над ними на поверхности покачивались лоскуты неба, чуть изгибаясь на мягких волнах. Пастельный розовый цвет растворялся в глубине наступающего дня. Под водой тени проплывающих сардин перемещались к западу и достигали глубин, пока ещё погружённых в ночь. Где-то очень далеко внизу эти танцующие тени заметили тунцы. Их приближение заставило рыбок задрожать. Косяк сгруппировался в мгновение ока, превратившись в плотную напуганную массу. Переплатиться в зеркало моря. Сардины знали, что это единственный способ избежать внимания тунцов раствориться в окружающем пейзаже, стать лишь его отражением. Все особи одновременно выстраиваются под одним углом, чтобы синева воды отразилась со всех сторон серебристого тела и чтобы глаза хищника различали лишь пустоту моря. Не дрожать и главное случайно не поймать краем чешуйки предательский отблеск неба, каплю света, выдающую присутствие сардин. Поэтому каждая рыбка держалась прямо и с незаметной взгляду дрожью исчезала вместе со своей стаей. Но несмотря на все усилия сардин в отражении моря, на их коже уже вырисовывался сплочённый отряд тунцов, организованный и беспощадный. Для создания иллюзий было слишком поздно. Треугольные глаза тунцов засекли стаю, и сардины увидели, как рядом материализуются черные обтекаемые фигуры с длинными плавниками, которые вдруг все вместе одновременно приобрели новую окраску. Это тунцы включили на теле яркие полосы с точно откалиброванной длиной ультрафиолетовой волны, чтобы лишить сардин способности видеть, и вспышка ослепила стаю. Атака тунцов была молниеносной и жестокой. Первый из них ворвался, словно ракета, в центр косяка, который разделился на две части, чтобы спастись от нападения, но не успел снова сомкнуться. Тут подоспели остальные тунцы, они подплывали со всех сторон, пробивали поверхность воды для лучшего разбега и падали с оглушающим всплеском посреди сбитых с толку сардин. С каждой минутой тунцов становилось все больше, движимые голодом снаряды обрушивались на сардинью стаю. Сардины не поддались панике. Пусть и ослепленные, и оглушенные, они знали, что их единственное спасение – оставаться единым целым, прислушиваться друг к другу, организоваться и действовать вместе, как одна рыба. Их масса принимала форму странных арабесок и завитков. Так они старались сбить с толку нападавших, уклонялись от их атак, потом тут же снова группировались, пытаясь отразить солнечные лучи во все стороны, чтобы ослепить хищников». Но тунцы пришли издалека, они безостановочно плыли день и ночь, и им грозил голод. Поэтому они поменяли стратегию. Вытолкнули сбившихся в комок сардин к поверхности, к непреодолимой для них стене движущегося неба. Сардинка взлетела в воздух, увлеченная плотным строем соседок, которые начали прыгать, чтобы спастись от нападения тунца. В те несколько секунд, пока она висела в легком и сухом пространстве, Перед тем как снова упасть, сардина успела рассмотреть безумную суматоху и море, которое закипало повсюду, сколько видит глаз, от повторяющихся атак тунцов, да ещё потряские фейерверки, взметнувшиеся вверх сардин и небо. Пустое небо, оккупированное нейстовыми птицами. Море пенилось в грохочущих водоворотах и непонятных бурлящих потоках. Шум не позволял услышать сородичей и заново выстроиться в этом сумбуре. Слева от нашей сардины спикировала крачка, шумом пробив на воде пузырчатый след, потом рывками вернулась на поверхность, неся в клюве добычу. Сардина почувствовала, что ударяется о воду, уклоняясь от пикирующей птицы. Она больше не знала, куда ей деваться. Атаки следовали теперь и из моря, и с воздуха. Один из тунцов прыгнул назад и снова упал в воду, громко шлёпнув по пени. То, что осталось от косяка, неожиданно сместилось в сторону, ощутившийся в одиночестве где-то сбоку наша сардина не сумела присоединиться к остальным. Её заметил тунец, погнался за ней, а потом развернулся и нырнул с открытой пастью прямо в стаю, которая быстро уходила и вскоре оказалась далеко. Сардина осталась в одиночестве, разлучённая с остальными. хорошо заметной и уязвимой вдали от спасительной массы себе подобных срочно уплывать мчаться всё время вперёд вот единственный шанс на спасение миллионы содранных чешуек блестели в синей воде словно снежные хлопья наша сардинка удирала в панике что её заметят отражение пиршества тунцов в серебряном зеркале её кожи стремительно уменьшалось Сколько разных картинок уже успело отразить это зеркало, сколько сцен, когда сординка становилась невидимкой и краски окружающего мира один в один проступали на её коже. Рыбка плыла вперёд изо всех сил и вспоминала всё, что однажды отпечаталось на её чешуе: игры дельфинов, большие корабли, скалы далёких островов, диковины морские черепахи. Как много тайн она несла в себе. Но что станет со всеми этими историями? Ведь она всего лишь одинокая сардинка, слабая и беззащитная, уже практически приговорённая к растворению в желудочном соке какого-нибудь тунца. Микроскопический кусочек пищевой цепи найдет глоток любому хищнику, встреченному на пути. Что же нужно сделать, чтобы множество событий, о которых она готова рассказать, не исчезло бесследно в циркуляции вод мирового океана? Летом 79-го года Везувий начал извергаться и накрыл лавой и пеплом римские города Помпеи и Геркуланом. Плиний-старший к тому времени ушел с госслужбы и жил неподалеку, вдали от своей Нарбонской Галии. Потрясенный этим изряд вон выходящим явлением природы, он захотел понаблюдать за ним с более близкого расстояния и понять, что происходит. Он помчался туда, откуда все убегали». и вышел в море в неаполитанском заливе, погрузив на свой корабль таблички, чтобы описывать на них все подробности извержения вулкана. Из-за пепла было темно днём, пемза сыпалась с неба словно град, а Плиний, ничего не боясь, подробно фиксировал всё происходящее. Но когда он оказался слишком близко к источнику опасности и собрался развернуться и уплыть, он вспомнил, что в доме на склоне вулкана живут его друзья. И спастись они могут только по морю. Так его научная экспедиция превратилась в миссию по спасению, которая плохо кончилась. В последний момент Плини спас своих друзей от вулкана, но он не знал, насколько опасны газы, выделяющиеся при извержении, и ядовитый дым увы убил его. Но выжили все его истории, включая последнее описание вулкана, которое можно прочесть и сегодня. По его словам, дым образует облако, напоминающее зонтичную сосну. В тридцати семи томах естественной истории записаны и сохранены на века рассказы Плиния, которыми он делится со всеми. И примерно два тысячелетия спустя мы все еще имеем возможность в них вслушаться. Плиний был представителем рода человеческого. Написанное им устояло, наперекор, и вулканам, и времени. А что насчет сардинки? На что могут рассчитывать её истории? Наша сардинка плыла так долго, что потеряла представление о времени. Она не заметила, как вода вокруг поменяла цвет, и теперь её чешуя отражала уже не лазурь открытого моря, а зелень подводной растительности и охру скал. Силы были на исходе, её пошатывало, сбивающие с толку волны подталкивали её к неведомому месту. Суше. Она почти не обратила внимания на то, как зелёная сетка вытащила её из воды. И вот она уже плавает в пластиковом ведёрке, разрисованном морскими звёздами. В этот момент она встретила незнакомый взгляд. На неё смотрели глаза ребёнка. И когда она, чудесным образом спасённая, уже стала уплывать к свободе и опасности моря, сардинка решила поделиться со своим спасителем некоторыми из известных ей историй и позвала его за собой пришло время и мне как этой сардинке снова отправляться в путь мне нужно ещё достичь стольких горизонтов встретить так много новых рыб увидеть и разгадать так много тайн а ещё постараться защитить множество обитателей моря и принять множество вызовов, чтобы вновь обрести своё место в сбалансированном единстве океана и жизни. И главное столько всего узнать и открыть в историях, которые мне нашепчут морские жители. Возможно, в один прекрасный день мы с вами снова встретимся. И будь может, я вам их перескажу. Но глядишь, однажды вы сами встретите сардину или кита. Весло многих рачков, копеподов из зоопланктона или чайку, и они увлекут и вас в путешествия полные удивительных повествований. И тогда вы, в свою очередь, поделитесь ими со мной. А пока пусть эти рассказы качают нас на своих волнах и вдохновляют, побуждая придумывать новые и передавать их по цепочке, потому что мир морей, как и мир слов, пространство свободы, которое должно таковым оставаться. Все желающие накинуть узду на слова, навязать свои правила формам выражения, подобны стремящимся возвести барьер и поперёк моря. Океан принадлежит всем и не принадлежит никому, как и воображение. А потому, кем бы мы ни были, одиноким китом, разговаривающим на собственном языке, или анчоусом, движущимся внутри огромного косяка в едином ритме со своими сородичами, или изобретательным осьминогом, приставучи рыбе прилипалой, или скрытным омаром, пусть каждый на свой лад свободно распевает свои песни. Я надеюсь, что эти водные фантазии навеют вам какие-нибудь мечты и идеи и вызовут желание разделить их с друзьями. А может быть, эта книжка даже заставит вас по-новому взглянуть на творения природы, которых вы раньше не замечали, и вам захочется выслушать их, узнать и защитить. Я надеюсь, что прослушанное унесёт вас к новым горизонтам, неизвестным и близким одновременно, и что вы сохраните об этом воспоминание, как если бы подняли на пляже ракушку на память, и будете иногда подносить эту ракушку к уху. Говорят, в ней слышится шум моря.